Глава двадцать Так уж издавна ведется в мире. Если война, то и великое переселение народов. Места в поезде, идущем из Москвы на Украину, брались с боем. Спешили в своей части, полечившись в столичных госпиталях, командиры красноармейцы. Не чаяли поскорее вернуться домой с вестью радостной или не очень многочисленные ходоки. Кто-то ехал на хлебную Украину менять вещи на продукты, Кто-то надеялся отыскать там давно пропавшую родню, кому-то просто не сиделось на месте. Ну и само собой мешочники, небывалое, порожденное гражданской войной, сообщества торговцев, курсирующих по задыхающимся стальным магистралям, с одной, старой как мир целью, где-то подешевле купить, где-то подороже продать, сколько бы на них облав не устраивалось, какие бы препоны на их пути не вставали через всё прорывались, с налёта захватывая места в пассажирских вагонах и теплушках, скарабкиваясь на крыши, на тормозные площадки, на тендеры, сепящих от усталости, паровозов. И тем удивительнее, что в одном из вагонов, идущего на юг поезда, где в каждое купе набилось по десятку, а то и больше пассажиров, где люди заполнили даже проходы, где обладатель багажной полки мог считать себя счастливым человеком, Тем непонятнее возмутительнее, что в первом от тамбура купе этого вагона разместилось двое молодых людей. Заняв купе еще до подачи поезда на посадку, они заперли изнутри дверь и ехали, не отзываясь на стук и угрозы, на просьбы и проклятия. Лишь однажды, когда распаренный, огромного роста мешочник, громогласно пообещав высадить дверь и зверея, уже начал примеряться к ней могучим плечом, Дверь внезапно распахнулась и в потный лоб мешочника уткнулся будто принюхиваясь черный ствол револьвера молодой светловолосый человек посмотрел на оцепеневшего детину на прочий да нельзя распаленный люд и тихо внушительно пообещал если еще кто нибудь сунется пристрелю и с тем захлопнув дверь скрылся толпа рассосалась в надежде на удачу где нибудь в другом месте За дверью загадочного купе опять воцарилась тишина, а ехали в загадочном купе Сергей Сазонов и Микки Уваров. Конечной целью их совместного начатого в Москве пути был Крым, где Микки предстояло доложить барону Врангелю о своем походе в Петроград и передать ему, помимо материнского письма, официальное предложение советской власти об обмене краскома Павла Андреевича Кольцова На двух пленных генералов Сазонову поручалось обеспечить скорейшую доставку Уварова в Крым и подстраховку его от каких-либо неожиданностей, нежелательных случайностей. В Харьков они добрались к исходу вторых суток. Попав шум на людской водоворот вокзала, Сазонов сразу понял, что самостоятельно им отсюда не уехать. Выручил предписание, выданное Всероссийской чрезвычайной комиссией. Начальник линейного отдела ЧК... Ознакомившись с документом, озабоченно сказал Сазонову, «Может, не сомневаться, товарищ, какая помощь нужна?» И опять они с Уваровым заняли отдельные купе в вагоне поезда, уходящего в сторону Мелитополя. Сазонов, все еще боясь, что граф получит момент и сбежит, из последних сил боролся со сном, пока, наконец, Уваров, глядя на его сунувшееся лицо и покрасневшие глаза, не сказал, «Ну зачем вы себя мучаете?» Сергей Александрович, во-первых, бежать мне некуда, да и небезопасно. Во-вторых, зачем мне бежать, если мне предстоит возвращение к своим? Тоже верно, поразмыслив, вздохнул Сазонов. Рухнул на полку и проспал, как убитый, до самого Мелитополя. Когда за окнами вагона забелели цветущие черешневые сады, Уваров растормошил его. Просыпайтесь, приехали. В штабе 13-й армии куда они пришли с вокзала, их проводили в особый отдел. Ознакомившись с предписанием Сазонова, начальник особого отдела эстонец Линк, высокий, худой, пожилой человек, отправился по кабинетам разыскивать еще вчера прибывшего в штаб армии командира полка Короткова, который обеспечивал охрану восточного участка Азовского побережья. Вернувшись в кабинет вместе с Коротковым, Линк, кивнув на гостей, сказал певучий, протягивая гласное. «Это вот, товарищи из ВЧК. Это товарищ Сазонов, а это тоже. Будем вот товарищей из твоего участка переправлять в Крым». «Надо так надо», — отчеканил в ответ Коротков, молодцеватый, весь затянутый скрипящими ремнями. На Мелитопольщине села в большинстве своем назывались по именам их основателей — Акимовка, Федоровка, Калиновка, Ефремовка, Кирилловка. Штаб полка Короткова находился в Ефремовке. Их доставили туда на штабном автомобиле. В селе аккуратные чистенькие хаты тонули в белой кипени цветущих черешневых садов. Сазонову и Уварову отвели для постой комнату в доме деревенского лавочника. Внизу была лавка, а наверху жилые помещения. С наслаждением помывшись ледяной колодезной водой, отряхнув дорожную пыль, они пошли на окраину села в штаб. Уварова Сазонов оставил во дворе, а сам поднялся на крыльцо и вошел в горницу. Коротков прохаживался босыми ногами по отрепишным цветастым половикам и диктовал приказ по полку. — Пользуясь затишьем, наверен на мне участке, — звенел его отточенный командирский голос, — приказываю во всех ротах, проводить учебу по военному делу, необходимо для успешной победы как над оставшимися, так и над будущими врагами мирового коммунизма. Увидев вошедшего Сазонова, обрадованно сказал, «А, товарищ Сазонов, как устроились? Проходи, гостем будешь!» и вновь обернулся к помощнику, который записывал приказ, «Давай подпишу и доводи до сведения». В дверь заглянул вестовой Короткова. «Товарищ командир!» он замолчал нерешительно переступая с ноги на ногу но урожай чего хотел сказать там васильские мужики требуют красноармейцы нашего привели что за чертовщина кум полка а следом за ним и сазонов вышли во двор приблизились к гудящей толпе мужиков в центре которой растерянно стоял молодой щуплый красноармеец с испуганным лицом уваров сидел возле крыльца штаба на скамеечке он не встал чтобы приблизиться к толпе, даже не смотрел в ее сторону. Всем своим видом он словно бы подчеркивал, что его нисколько не интересует чужая жизнь. «Вот, арестовали ваше высокородие, товарищ командир», — по-военному доложил могучий дед с бородой, начинавшийся от самых глаз. «Отпустить!» — рыкнул Коротков. «Как смеет гражданское население арестовать красных бойцов?» Дед вытянулся. Прижал бокам черные, похожие на корневище векового дуба, руки, но голос его оставался твердым. «Поймали и арестовали. Как хлопец этот вроде вора будет!» «Все грядки повытоптали», — послышались голоса из толпы. «Спасу от них нет. Довольно базара», — приказал Коротков. И тут же сразу все замолчали. «Ну-ну, говори, дед, говори, чего хотел сказать». Поймал я его сейчас в огороде, редиску воровал. Спрашиваю, зачем, мол, чужое берешь? А он, пускай сам скажет. — Говори, — грозно притопнул Коротков начищенным в аккуратных латочках сапогом. — Да что ж, товарищ командир, — жалобно сказал красноармеец, — у них этого добра много, как у нас брюквы. А у нас навячье не так уж заведено. Захочешь брюквы — бери. Я думал, и у них так же. Видите? — Сам признался, что вор, — радостно сказал старик. — Ты, дед, помолчи пока, — строго проговорил Коротков и опять прикрикнул на бойца. — Кто у тебя взводный? — Амельченко. — Скажи Амельченке, что я приказал всыпать тебе три наряда вне очереди. — Иди, выполняй приказ. С облегчением, переводя дыхание, красноармеец рванулся из круга. — Ну а вы, товарищи крестьяне, чего стоите? — Коротков спрашивал сдержанно, но лицо его побледнело. Сазонов видел, как на лице комполка напряженно пульсирует жилка. — Да ведь нам как теперь считать? — Ваше высокородие, товарищ командир, — помявший спросил старик. — Что ж нам, хозяевам, надеяться, что не будет больше этих безобразьев, а ли как? — Хозяева! — с нескрываемой злостью произнес комполка. — Разорил он тебя? — шагнул к старику. — «Хозяева», — повторил, — «да он же на морозе лютом вырос, на щах пустых. Он, может, раз жизни попробует вашу паршивую редиску. Жалко вам стало? А когда он в бой пойдет? Когда его кишки на колючую проволоку намотаются, и он умирать за вашу трудовую свободу будет, вы его молодую жизнь пожалеете? Ни хрена вы, кроме добра своего, не жалеете, хозяева». Он повернулся спиной к толпе, которая тут же раздалась, распалась, двинулась со двора. Коротков, скосив глазом, проводил до ворот въедливого старика, окруженного сельчанами, взял за руку Сазонова. — Я, конечно, веду работу, — сказал он Сазонову. — Подтягиваю дисциплину в ротах. Мне этих людей в бой вести, — зло пообещал. — И поведу. Знаешь, как зовут нас, Белые? — Ванек. Вот они, как нас зовут. Он обернулся по сторонам, Поискал глазами и увидел сидящего возле штаба на скамейке Уварова и, словно специально к нему обращаясь, пообещал, «Уж погодите, покажет еще вам Ванек, где раки зимуют. Вот обучу пополнение всему, чего сам знаю, и разнесут они вдрызг офицерье». Успокаиваясь, помолчал немного, а затем спросил, «Сам-то ты из каких будешь, товарищ Сазонов?» «Я, в общем-то, недоучившийся студент». — сдержанно ответил Сазонов. — А тот? Коротков указал глазами на Уварова. — Что-то сдается мне, будто он не наших кровей. — Ну, в общем-то, чутье тебе правильно подсказывает, товарищ Коротков. — Только этого обсуждать не будем, — твердо сказал Сазонов. — Человек военный, должен понимать. Ну — Ну-ну, — неопределенно сказал Коротков. — Спрашивать, конечно, не буду. — А только странно мне. Насмотрелся я на ихнего брата, на белых офицеров, и порубал их. «Боже ж ты мой! Среди ночи издаля мне белого офицера покажи, в раз узнаю. Вот как этого. А спроси меня, почему?» Коротков достал кисет с махоркой, стал сворачивать козью ножку. Не дождавшись вопроса, насупленно продолжал. «Знаешь, я, божьей милостью, с молоду служу. Всю империалистическую прошел». Три Георгия получил. Награды эти хоть и отменены за принадлежностью к старому режиму, да только зря их не давали. Это тебе всякий, кто окопы понюхал, скажет. Он задумчиво курил, стряхивая под ноги пепел. Да, навоевался, саблей намахался, а замирения с белыми не хочу. Сколько тут того Крыма осталось? Вся Россия в наших руках. Вот докова да шматим их... «В море потопим. Точка. Всё. Жениться буду. Детишков заведу». Он засмеялся, будто и сам не поверил сказанное. «Значит так. Раз дело у вас спешное, в песчану едем завтра. Пока. Отдыхай». Поздно вечером, разбирая постель, Сазонов с удовольствием подумал, что впервые за много дней сможет выспаться, разувшись, по-человечески. «А вы?» — спросил он у Уварова что не ложитесь, я лампу хотел погасить. — Гасите, гасите, я посумерничаю, — сказал Уваров. — Слова-то какие посумерничаю! — как-то по-доброму проворчал Сазонов. — ненька у меня так говорила. Посумерничаю, почаевничаю. Сазонов задул лампу, долго прислушивался к тишине, потом задумчиво сказал, — когда забываю, что вы из сиятельных, вы мне даже чем-то нравитесь, люди как люди... — На чем же мы с вами разошлись? — Уваров промолчал. — На богатстве, — сам себе ответил Сазонов. — Все зло от денег и неравенства. На рассвете их разбудил посыльный. Сазонова срочно вызывали в штаб полка. Там его встретил взъерошенный, невыспавшийся Коротков. — Все, — выдохнул он, — накрылась ваша секретная переправа. — Что же будет? — тревожно спросил Сазонов. Что будет? Ничего плохого не будет. Попросили меня доставить вас в Григорьевку. Товарищ из особого отдела будет там ждать. Коротков хитровато посмотрел на Сазонова. Ох, большой ты начальник, Сазонов. По твоему делу из ВЧК шифрограмма. На длинном трофейном Гарфорде они выехали из Ефремовки и помчались по пыльной дороге. Уваров молча смотрел вокруг и ни о чем не спрашивал. Он отдался во власть судьбы. «А почему в Григорьевку?» — спросил Сазонов. «Видишь ли, какое дело?» — объяснил Коротков. «Пока нащупали, как вас теперь в Крым переправить, пройдет время. Может, три дня, может, пять. В штабе армии решили переправить вас в Крым на аэроплане». Хранивший до сих пор предельно невозмутимость и спокойствие Уваров, резко обернулся к Короткову. «На аэроплане?» Ну, судьба. И впрямь не зря ее изображают с завязанными глазами и с клубком ниток в руках. Такое можно только со слепу навязать, наплутать. Чего угодно мог ожидать Уваров, когда его взяли красные блистанцы Белоостров. Только не этого. Готов был к расстрелу, к тюрьме, но что доведется ему из Савдепии вернуться в Белый Крым на аэроплане, к этому он был решительно не готов» полетать с детства недостижимая мечта каким странным искривленным непостижимым образом надлежит исполняться ей неподалеку от степного села григорьевка на краю выгона возле бочек и бочонков с бензином и маслами стояло несколько нюпоров сработанные из дерева фанеры и перкаля аэропланы были раскрашены и разрисованы так будто их специально хотели демаскировать И только когда автомобиль свернул с дороги на выгон и, приминая траву, подъехал поближе к аэроплана, все увидели, что они вовсе не разукрашены, а просто много раз латаны-перелатаны. «Ну и ну!» — иронично присвистнул Сазонов. «Птички божии!» К машине подошел, уже давно ожидавший их особистый и штаб-арма, коротко представился, Васильев, и спросил у Сазонова, «Ты полетишь?» — Почему я? — сказал Сазонов. — Нас двое. Оба и полетим. — Погоди, погоди, — нахмурился Васильев. — у нас в наличии один. Остальные или в разгоне, или неисправны, ремонта требуют. Значит, кто-то один и полетит. А другого, в крайнем случае, через несколько дней отправим. — Но это же невозможно. — отказываясь верить услышанному, воскликнул Сазонов. — Мы должны быть в Крыму вместе. — Не получается воздухом? — «Чёрт с ними, с вашими аэропланами! Значит, надо что-то другое придумать!» Васильев пожал плечами, устало вздохнул. «Неужели так и не понял, что нету на сегодня в Крым другой дороги? Понимаешь? Нету!» Васильев знал, что говорил. Врангель, наводя порядок в армии, побеспокоился, чтобы все пути в Белогвардейский Крым были перерезаны, закрыты намертво. Перекоп и Арабатская стрелка — забиты войсками, по берегам Севаша и каркиницкого залива, на бокальской косе, вдоль сего побережья, заслоны, дозоры, боевое охранение, а потаённые, известные лишь немногим тропы по коварным сиварским бродам, через бокальские плавни перекрыты, превращены белой контрразведкой в ловушки. Лишь одна тропа в белогвардейские тылы ещё какое-то время сохранялась через бухту песчаную, Она долго была надежной. По ней на ту сторону прошло немало товарищей. Но вот вчера и она была раскрыта. «Летчик вам уже выделен», — сказал Васильев. «Каминский его фамилия». «Проверенный, конечно, товарищ. Но, между прочим, в прошлом офицер. Командир авиаотряда за него ручается. Только я думаю, а кто знает? На земле одно, а в небе...» Он посмотрел в высокое чистое небо еще сильнее нахмурился. — Ладно, едем в Григорьевку. Солнце спускалось к горизонту, когда они въехали в Григорьевку. Замелькали белые хаты под черепицей и крепкие дома, крытые железом, сады, полисадники, церковь. Рядом с машиной по пыльной дороге бежали неистого крича белоголовые мальчишки в длинных полотняных рубахах. Остановились возле добротного кирпичного дома. Сазонов велел Уварову ждать их в машине. В маленькой низкой комнатке навстречу им поднялись двое. Александр Афанасьевич Ласкин указал особист на высокого бритоголового человека в тесноватом кителе. Начальник авиагруппы. Военлет Каминский, сам представился человек лет тридцати, в кожаной куртке с бархатным воротником. Отличная выправка, четкость движений, все выдавало в нем военного». Был каменский выше среднего ростом, хорошо сложен, с тонким, умным, спокойным лицом. чувствуясь что он уверен в себе, свойства людей, хорошо знающих свое дело. «Не теряя времени, обсудим, что как», — сказал Ласкин. Сазонов заявил, что лететь необходимо обязательно вдвоем, и опять услышал объяснение, почему это невозможно. «Полетит мой спутник», — сказал Сазонов, вздохнув. «Почему же он не здесь?» — удивился Васильев. Надо позвать товарища. Сазонов не успел ничего сказать. Быстро, с недобрым возбуждением, заговорил Коротков. Товарищ, товарищ. Да никакой не товарищ, а самое, что ни на есть контр из буржуев. Так, так, так. Выходит, вместо того, чтоб на тот свет, мы его в Крым? Неприязненно поинтересовался начальник авиагруппы. Довольно, — решительно сказал Сазонов. Отправка этого человека обсуждалась в ОЧК. Готовы разгореться страсти, улеглись. «Хрен с ним, пускай летит», — сказал начальник авиагруппы. «Давай, Каменский, докладывай». Военлет вынул из планшета карту десятиверстку, разложил ее на столе, сказал ровным голосом. «Попрошу ближе, товарищи. Прежде всего, уточним маршрут. Пойду через Утлюдский лиман и Севаш, строго на юг. Здесь, между шубина и станцией «Ислам-Терек», где нет населенных пунктов. Подходящая равнина. Здесь пассажиры можно высадить. сазонов внимательно вгляделся в карту, что-то прикидывая. А перелететь линию железной дороги нельзя? Вот эту, Джанкой-Феодосия. И высадить его хотя бы вот здесь. Он постучал пальцем по карте. Все поближе к Симферополю. И добираться удобнее. Каминский, прищурившись, Оценивающе поглядел на указанную Сазоновым точку. — А что, если взять с собой бензина побольше? — Но тогда надо так. Через Шубино, по прямой к предгорью, к немецкой колонии Тюрихталь. Здесь, треугольнички треугольничке Тюрихталь, Будановка, Малый Бурундук, попытаюсь найти площадку. — Устроит? — Сазонов кивнул. — Значит, так тому и быть, — подытожил Ласкин. — Делай прокладку на Тюрихталь. — И готовьте с мотористом аэроплан. «На рассвете вылетите». Каминский вышел. Поднялся был и Ласкин. «Погоди, Александр Афанач!» Остановил его Васильев. «Как хочешь, но не дает мне покоя одна мыслишка. Выкладывай», — махнул руку Ласкин. Впечатление было такое, будто предстоящий разговор он знал наперед и считал его неинтересным, лишним. «Ты как хочешь, а я насчет Каминского передумал. Надо Стахеева посылать». Если тебе риска мало, можно и Стахеева. Ласкин повернулся к Сазонову и краткову Стахеев большевик, в нем сомнения нету. Но ведь только-только из мотористов переучился. Тут одного пролетарского происхождения мало. Летное мастерство нужно. Ситуация больно необычная. Наши летают в Крым на разведку, или там бомбы сбросить. С посадкой туда никто не летал. А после вынужденных... Никто не возвращался, вынужденных. Злая хрипотца перехватила голос особисто. Истратив, безо всякого вынуждения, у врангелевцев сел, доставил им в подарок почти новый Хевиленд. «А как же этот Каминский бой с двумя Хевилендами вел?» — сказал Ласкин. «Мало. Каминский делом свою преданность доказал. Поэтому я его на это задание без колебаний и определил. Понял?» «Все ты правильно, — говоришь, товарищ Ласкин, — уже без твердости в голосе сказал Васильев. А все же как подумаю?» «Мне каменский тоже понравился», — негромко сказал Сазонов. «Совещание кончилось. Сазонов вышел к машине, на заднем сидении которой безмятежно сидел Уваров, посмотрел на него долгим пристальным взглядом. «Что, Сергей Александрович, не получается вместе?» «Не получается, Михаил Андреевич», — кивнул Сазонов. Не знаю даже, как быть. — Зря вы волнуетесь, — негромко заговорил Уваров. — Я могу повторить вам лишь то, что уже говорил в поезде. До тех пор, пока не окажусь в кабинете Петра Николаевича Врангеля, наши с вами устремления полностью совпадают. Уваров, облокотясь на дверцу автомобиля, подался к нему, медленно, будто подыскивая нужные, единственно правильные сейчас слова, продолжал. — Может... Это покажется вам странным, но, видите ли, после всего, что мне пришлось пережить в Петрограде, случилось нечто необратимое. Нет-нет, вы не подумайте. Моя вера осталась со мной, и я думаю прежде всего о Бароне и его матушке. Но, понимаете, случившееся заставило меня несколько по-иному взглянуть на деятельность Павла Андреевича Кольцова в штабе добровольческой армии. То есть я не оправдываю ее, упаси бог». Но помня о многом, я понимаю, в той чрезвычайно сложной обстановке Павел Андреевич вел себя по-рыцарски. Однажды он застал меня, случайно подслушивающим разговор командующего с полковником Щукиным. Указав на это начальнику контрразведки, он, несомненно, погубил бы меня и укрепил свои позиции в штабе. Не берусь гадать, почему он не сделал этого, но ведь не сделал же, и я готов отплатить за добро добром. Только бы успеть, только бы успеть. Он говорил то, о чем все это время думал Сазонов. «Не будет мне прощения ни от товарищей, так от совести своей, если потеря времени приведет к трагической развязке в судьбе Кольцова. Быть может, еще и потому так хотелось верить сейчас в искренность Уварова». «Что ж, Михаил Андреевич, — сказал Сазонов, — летите». Рассвет вставал тихий и теплый. Свежескошенная луговая трава пахла чабрецом. Древняя печаль была в этом запахе. Каминский коротко доложил Ласкину, что к полету готов. Покосился на Уварова. Залезайте в кабину. Сазонов подвел Уварова к Нюпору. — Ну, Михаил Андреевич, письмо баронессы при вас. Держите второе. Он вытащил из кармана пакет с сургучными печатями, протянул Уварову. — Запрячьте подальше. Передадите лично в руки барону. Если захотите добавить что-то от себя, надеюсь, говорить о нас плохо у вас нет оснований. Прощайте, — Уваров протянул ему руку. Прощайте, не знаю, доведется ли встретиться еще. А почему бы и нет, — сказал Сазонов. Скоро в Крыму будет Красная Армия. И мой вам совет, подумайте хорошенько, прежде чем за границу в вечное изгнание бежать. Вы ведь русский, все ваши корни здесь. А Кратковы? — Живо спросил Уваров. — Они корни эти быстро отрубят, и ваши заодно с моими. Уваров забрался в Ньюпор на сиденье за спину Каминского. Следом за ним поднялся на крыло аэроплан Ласкин. Помог застегнуть ремни. — Ни в коем случае не расстегивайте, — предупредил Уварова начальник авиагруппы. — Небо стихия. Бывает, даже летчика из кабины выбрасывает. Каминский занял свое место посмотрев в чистое, без единого облачка небо, улыбнулся Уварову. «Погода сегодня за нас. Готовы? Ну, с Богом!» Взревел мотор, аэроплан, подпрыгивая на неровном лугу, побежал все быстрее быстрее. Потом Уваров ощутил несколько толчков и тут же пустоту вокруг себя. Такого он никогда еще не испытывал. Невольно ухватился за ручки сиденья, посмотрел вниз, стремительно отдалялись маленькие фигурки на лугу, и сам луг и разбросанные в беспорядке каменные и глинобитные хатки Григорьевки ревел мотор, крылья Нюпора упруго вздрагивали под порывистыми напорами ветра, а земля внизу становилась уравней спокойней, неразличимей, одет дед Микки был довольно тепло, поверх кителя на нем была еще плотная брезентовая куртка, однако прохватывала холодком, всего скола странным онемением. Обернулся Каминский, что-то спросил, но слов Уваров не разобрал, но понял, интересуется самочувствием. Поднял руку, успокаивающе помахал. Казалось, это длилось бесконечно. Грохот мотора, свист ветра в расчалках. Опять обернулся Каминский, по слогам прокричал «Сиваш». Уваров не услышал, скорее догадался. Перегнулся через борт, Внизу поблескал на солнце совершенно неподвижная гладь с рваными зигзагами по краям, будто приложили к земле причудливо вырезанную аппликацию. Несколько раз аэроплан провалился в воздушные ямы, и Уварова словно приподнимала над сиденьем Голова кружилась. Каминский теперь молча показал рукой вперед. Уваров глянул с надеждой. Внизу земля с крошечными кубиками-домишками, пятачками озер, чистая зелень равнин. Впереди стали различаться горы. И вдруг работавший мотор умолк, как обрезало его. И стало тихо, только тонко посвистов в расщалках ветер. Аэроплан резко пошел на снижение. Садимся? но ну почему? Неужели добрались до места? Подумал Уваров. Впереди показалась деревня, улочки, церковь и рядом с ней площадь, заполненная солдатами. Задрав головы, они смотрели вверх. Огибая деревню, Ньюпор лег широкий вираж. Странно опрокинувшись, им навстречу стремительно понеслась земля. Мелькнули редкие окраенные домики, впереди протянулось поле. Воров чувствовал, как напряжена спина Каминского. Летчик смотрел за борт, вцепившись в ручку управления. Ньюпор коснулся земли, Его подбросило. Потом еще толчок. Пробежав немного по полю, аэроплан остановился. «Что-то с мотором!» — крикнул Каминский. Лицо у него было серое, застывшее, как маска. Он спрыгнул с сиденья и бросился к мотору. Уваров тоже отстегнул привязные ремни и спустился на землю. «Могу чем-нибудь помочь?» Каминский не ответил, упрямо стиснув зубы. Он с лихорадочной быстротой, сосредоточенно осматривал мотор. Уваров огляделся. Вокруг была ровная степь. А из деревни, размахивая винтовками, уже бежали солдаты. Встреча с ними не сулила и ему ничего хорошего. Забьют или застрелят, прежде чем он успеет им что-то объяснить. Да если успеет, кто ему поверит? Ведь он прилетел из Авдепии на аэроплане Красных. Нет, дело его труба. «Магнета!» — крикнул друг летчик. «Провод я вот такой отсоединился. Оно быстрее к пропеллеру». Он кинулся в кабину. Уваров подбежал к винту и, отдавая рукам всю свою силу, крутанул его. Мотор загудел, набирая мощь. Солдаты были уже совсем близко. Бежавшие впереди вскинули винтовки. Что-то прошило борт аэроплана. Раз, другой. Уваров забрался на свое сиденье Твердо ударил. «Мотор!» «Держитесь!» — крикнул ему Каминский, и аэроплан, развернувшись почти на месте, стремительно понесся по полю навстречу солдатам. Ошеломленные, они бросились в разные стороны. Толчок, и Ньюпор оторвался от земли. Набирая высоту, летел прямо над солдатами, они разбегались по полю. Вслед аэроплану полили из винтовок. Ньюпор лег на курс к горам. Спустя час Он приземлился в предгорье на небольшой поляне, заросшей по краям кустарником. Не выключая мотора, Каминский вылез из кабины и жадно закурил. Уваров заметил, что руки у летчика вздрагивают. «Кто-то из нас в сорочке родился. Скорее всего, я. Вам-то что? Вас-то, небось, не тронули бы?» — прокричал Каминский и указал рукой на зеленую чащу. «Ныряйте в ту рощицу и держите прямо на солнце». «Примерно через полчаса выйдите на дорогу. Тут недалеко. Думаю, вы еще сегодня будете в Севастополе». «Благодарю вас!» — Уваров приложил руку к фуражке. «Прощайте». «Идите», — поторопил его Каминский. Уваров быстро пересек поляну, остановился у начала леска, обернулся, взмахнул рукой. Видимо, что-то крикнул, но голос его Каминский не услышал. Уваров еще несколько мгновений постоял на фоне зелени и, и растворился в лесочке. Летчик обошел аэроплан, желая убедиться, что он в порядке, и увидел бензиновые затеки, которые гнала по брезентовой плоскости фюзеляжа упругая воздушная струя. Он поднял створку капота и обнаружил пулевую пробоину в верхней части бензобака. Едва заметной струйкой через нее сочился бензин. Вот это ни к чему, подумал Каминский и огляделся по сторонам. Увидев неподалеку молодую сосенку, бросился к ней, отломал ветку, попытался деревянным чопиком закрыть полевое отверстие. Удалось. Забравшись в кабину, он убедился по прибору, что бензина осталось мало и дотянуть домой не удастся. Единственное, что оставалось в его почти безнадежном состоянии, это улететь из Крыма, тянуть сколько сил хватит и свалиться в воду где-нибудь в Сиваше, Овось повезет и подберут свои. Аэроплан разбежался и взмыл воздух. Не забирая высоко, Каминский сделал небольшой круг и при этом пристально глядел на землю. Внизу под ним росли редкие сосны. Они были еще молодые и отбрасывали короткие тени. То ли ему это показалось, или он действительно на мгновение заметил Уварова, тот вышагивал в указанном Каминским направлении. Он ушел довольно далеко, и впереди уже, вероятно, видел запруженную солдатами дорогу. До Севаша Каминский не дотянул. На самой кромке горизонта уже свинцово поблескила вода, когда мотор зачихал, закашлял, и аэроплан резко пошел вниз. Каминский тянул ручку управления на себя, но нос аэроплана лишь на мгновение выравнивался, а затем скорость падала, и приходилось снова идти вниз, чтобы не свалиться в штопор. Впереди по курсу встали длинные заброшенные кошары. Каминский последний раз дернул ручку управления на себя. Аэроплан чуть приподнялся, он перепрыгнул через кошары и обессиленно плюхнулся неподалеку от них на растрескавшуюся белесую землю. Пробежав несколько десятков метров, он попал словно в ловушку, в недавно отрытый, но безлюдный окоп, переворачиваясь, за захрустел расщалками и перкалем, «Ах, досада! Не поверит Ласкин! Подумает, вместе с Белячком к своим переметнулся!» — мелькнуло в сознании Каминского. Это было последнее, о чем он подумал, прежде чем его окутала липкая, беззвучная темнота.